Глава 15 «Конь! Только ты мог так охренительно скакнуть!» – философски выдает егерь. «Когда мы, уже заказав мне билет в Бразилию, а ему в Канаду, тупо пялимся в потолок номера...» «Отъебись!» – хамлю я, уже устав от его подколок. «Ну, в самом деле, сколько можно?» «Да я... Чё? Я ничего. Ты с Массей сам потом говорить будешь. Советую придумать душесчипательную историю. Она сейчас немного плаксива, реагирует остро». «Пожалеет тебя, слепого придурка. А мы с котом поржем». Не сомневался даже. «Слушай, а может, ну ее, а?» Егерь разворачивается ко мне. Подпирает небритую рожу волосатым кулаком. Смотрит серьезно. «Она ведь дохренище проблемная. Явно хочет, чтобы ты ее догнал». «Мне плевать», честно отвечаю я, даже не задумавшись. «И внутри такое спокойствие, просто ледяное. Получается, все решил для себя, да? Прикольно осознавать себя маньяком. Я ее найду». «И чего тогда?» «И заберу себе». Слова даются легко. Удивительно, насколько. Со стороны егеря невнятное бульканье, словно он моими откровениями давится. Но мне на него смотреть неинтересно. Лучше в потолок. «Конь!» – нерешительно и крайне серьезно спрашивает егерь. «А может, тебе того? Полечиться? По-моему, ты прочно к крыше съехал. Она же не вещь. И вообще, зубастая очень. Я переживаю за тебя, конище!» Ты, конечно, тот еще геморрой в жопе, но родной. И Мася переживать будет, если тебя твоя амазонка при прирежет, как этих троих. Да с чего ты взял, что это она? Возражаю я больше для порядка, потому что понятно, что у Родриго мы ничего не рассказываем о своих подозрениях. Для него вообще две блондинистые чекиты – жертвы в основном, хотя и крайне загадочные и шустрые. Он не особо воспринимает то, что такие тоже могут быть теми еще зверюшками дикими. Но между нами с егерем нет недопониманий и сомнений практически нет. Я ему рассказывал про свои наблюдения за Эвой, и выводы были сделаны правильные. «Хватит, блин!» – морщится егерь. «Меня больше тревожит твой настрой дикий. Как ты собираешься ее убеждать?» «Если найдешь, конечно. Разберусь». Я говорю это уверенно, и, кстати, на редкость уверенно себя ощущаю. Эвита моя, моя, с того самого вечера, когда взяла меня за руку и увела в спальню, когда поцеловала. Моя. Я это ощущал тогда, ощущаю ее сейчас. Она оказалась нереально сложной добычей, но нереально сильно заводит. А еще больше заводит то, что впервые в жизни я чувствую себя правым, до конца. Это все серьезно отдает маниакальностью. Это тупо и больше подходит каким-нибудь дикарям, где за бабой ухаживают ударом дубинки по башке и утаскивают ее в логово. И в принципе не самый плохой вариант. «Конь!» – вздыхает егерь. Она тебя просто прирежет. Понимаешь ты это. Она хрен знает что. Никита Блядская. Если она такое устроит здесь, то прикинь, какой хвост за ней тянется на родине. Задумайся на эту тему, конь. Очень тебя прошу. Вот вообще не шучу, правда. Время. Киваю я на выключившийся будильник в телефоне. Мы подрываемся и в последний раз, окинув взглядом пустой номер, выкатываемся в коридор. Я ощущаю азарт погони и кайф от того, что поймаю в итоге. В конце концов... «По крайней мере, я поговорить с ней смогу, а она выслушает. У меня на нее вагонище компромата. Выслушают. Коза шустрая». «Вылетаем мы из Эсейсы в гуар -Ульос. Именно туда и вылетела Ивита со своей родственницей. Рядом с гуар город Сан-Паулу. И в этом городе живет мужчина по фамилии... Правильно, Данте. Так что теплая встреча и помощь нам обеспечены. Родриго настаивал, если что. «Я не настолько ненормальный» чтобы просить о помощи еще раз, и без того нам помогли так, что даже неловко. Егерь говорит, что это в принципе здесь обычное дело. Местные невероятно гостеприимные, особенно не отбросы из глухих маргинальных райончиков, а нормальные ребята из провинции и центра. Не все, конечно, новое поколение растет уже другими, но вот люди 40-50 лет и старше еще помнят традиции, уважают гостей и вообще очень бескорыстные люди. И потому и Родриго помог. Хотя в этом и его прямая выгода имелась, совсем он непростой человек. Но нам повезло. Мое умение заводить нужные контакты тут сработало на все сто. Надеюсь, и дальше будет. С Родриго мы прощаемся по телефону. У него как раз разбор полетов, а потому дикая занятость. Что не помешало дать нам контакты своего родственника в Сан-Паулу. Я в ответ скинул ему все свои контакты и сердечно пригласил приезжать в Россию. Просто так, посмотреть на русский снег. В эсейсе я прощаюсь еще и с егерем, у которого закончился длинный уикенд. И теперь срочно надо возвращаться в строй. Там жесткий контракт, никуда не денешься. «Ты не вздумай пропадать, понял?» – бубнит он напряженно, глядя на меня. «Если что, звони. Сразу. Или я, или кот приедем. Понял?» «Давай. Привет Массе Крестнику. Спешу я выпроводить его к самолету. Конь!» Егер стоит, рассматривает меня внимательно. «Держись, бля! Непростая баба!» Да понял уже, давай. Игорь уходит к своему терминалу, а я, встряхнувшись налегке, топаю к своему. Очень надеюсь, что Эвиту задержали в Гуаурлиосе прямо у трапа самолету. Пока данных об этом нет, но Родриго передал и ориентировку через таможню, и еще по своим связям напряг людей. И, естественно, я договорюсь с бразильцами. Обязательно договорюсь. Если что, подключу посольство. В любом случае, Эвиту надо расколдовывать. Непонятно, как она сумела свалить, как вообще попала в Аргентину. Родриго дак и не нашел концов, но она наша, российская поданная. И все, что она делала, явно самооборона. Короче, решим. Если придется, обращусь к людям. Серьезным людям. Ну так, и я не прост. Говорю же, связи имеются. И умение налаживать нужные контакты на высоте. В прошлый раз удалось прекратить травлю массе за неделю всего. Те, кто в курсе, понимают, чего это на самом деле стоило. Да и виза в Канаду за такой короткий срок не делается. Не всегда делается. Так что разберемся. В самолете расслабляюсь, прикидывая, как построю разговор с Эвой. Сначала выясню все обстоятельства, конечно, чтобы без белых пятен. А потом... Потом... Через час, выслушивая родственника Родрига, молодого парня с фамилией Данте, я вспоминаю эту свою уверенность и планы свои смешные. Думаю, как уже все-таки наивный дурак. И Вита сестрой покинули страну через 15 минут после прилета и прохождения таможни. Буквально пересели с одного самолета на другой. Они зашли в самолет по одним документам и посадочным талонам, а вышли по другим. И, успешно миновав таможню, смешались с толпой. По этим же документам они сели в самолет, летящий в Россию. Мне остается только выматериться. Моя танцовщица оказалась практически неуловимой. Во всей этой ситуации радует только то, что в итоге она едет домой. И там мы обязательно встретимся. Обязательно. Наивный дурак. Да.